Впервые в истории государство, ядром которого был Ханаан, простирало свою власть на земли, лежавшие за пределами западной половины плодородного полумесяца. Одним из важных ханаанских центров во времена Гиксосов был Хацор, расположенный примерно в 90 милях к северу от Иерусалима. Он был со всех сторон окружен большим со скошенными стенами крепостным валом, отстоявшим далеко от самого города, метод фортификации, придуманный для сдерживания конницы. Остатки подобных сооружений можно найти на всем пути до Каркемиша, города в верховьях Ефрата, в 400 милях севернее Иерусалима. Среди более поздних жителей Ханаана, считавших себя потомками Авраама, ходили легенды относительно проникновения их предков в Египет во времена завоевания его гиксосами. У Авраама был внук Иаков, и он, согласно рассказам, запечатленным в Библии, имел 12 сыновей. Один из них, Иосиф, завоевал расположение египетского царя, предположительно одного из правителей гиксосов, и служил ему в качестве, как мы сказали бы сегодня, премьер-министра, Потом Иосиф привез в Египет остальных членов своей семьи, и там число их приумножалось. В век процветания царства Гиксосов, севернее и восточнее него, завоеватели, обладавшие лошадьми и колесницами, основали другие царства. В верхнем течении Тигра и Евфрата на развалинах империи Хаммурапи Племена хуритов объединились в государство Митанни. Тем временем в Малой Азии племена, известные как Хетты, они же библейские Хеттеи, образовали еще одно сильное царство. Хуриты говорили на языке, у которого не было отчетливых связей с другими языками, но хетский язык имел тип грамматической структуры, ассоциирующейся почти со всеми языками современной Европы и части современной Азии, вплоть до Индии. Вся эта языковая семья в целом считается ныне индоевропейской. Другие племена двигались на восток от Черного моря и пересекали холмистую территорию, которая вошла в состав современного Ирана. Они называли себя ариями, что значит «благородные», а мы зовем их арийцами. Слово «Иран» является формой слова «ариан», то есть «арийский». В конце концов, они заселили и Индию. Но и Египет нельзя было сбрасывать со счетов. Полностью он никогда не был завоеван. Южная часть долины Нила оставалась в руках ее коренного населения. Появилась новая и сильная группа правителей, тяготевшая к южному городу Фивы.